изготовленные в лаборатории из глины и окиси хрома. Удивительно ли, что читающая публика, ошеломленная блестящими открытиями, без особого внутреннего протеста восприняла и сообщение о синдикате Аргентаурум, особенно если учесть то искусство, с которым эти сообщения были составлены. Почтение в науке так велико, говорил на одной из своих лекций в 1871 году знаменитый английский физик Максвелл, что даже самые абсурдные мнения получают распространение, если только они выражены языком, вызывающим в памяти какие-нибудь хорошо известные научные фразы. Эммонс, видимо, приложил немало усилий, Потому тому, чтобы все сообщения об Аргентауруме вызывали бы в памяти как можно больше научных фраз. Да и с точки зрения внешнего антуража все было обставлено весьма солидно, все должно было внушить доверие к синдикату. Прежде всего, доверие должно было внушать само имя доктора Эммонса, известного неркского химика, члена Американского химического общества, Американского института горных инженеров и Международного общества электриков. Имя Эммонса было известно и в изобретательских кругах североамериканских Соединенных Штатов. Автор многих научных работ, он был изобретателем метода обработки сернисто-цинковых руд и эммонсита — взрывчатого вещества — принятого американским правительством для обороны побережья. Затем Эммонс позаботился, чтобы его имя в связи с Аргентауром было окружено именами самых знаменитых в те годы американских ученых и изобретателей. Так во всех публикациях подчеркивалось, Аргентаурум появился не вдруг, Он закономерное завершение работ корели по получению коллоидального серебра, попыток Эдисона и Теслы получить золото путем облучения серебра икс лучами, испускаемыми рентгеновской трубкой с золотыми электродами. Опытов Балтиморского профессора Ира Ремсена, пытавшегося построить аппарат для молекулярных превращений одних металлов в другие. Но самым веским доказательством, которое Эммонс спустил в ход осени 1897 года, было сообщение о том, что Проберная Палата Соединенных Штатов начала покупать золото, произведенное синдикатом из серебра. Это сообщение вызвало в печати настоящий ажиотаж. Но в то время как газеты не истовствовали, Научные журналы не уделяли Эммонсу особого внимания. Для них ссылки доктора на громкие имена, на пробирную палату и так далее ничего не значили до тех пор, пока он окутывал таинственностью научную суть дела. И вот тогда-то Эммонс и обратился с письмом к нескольким авторитетным в те годы ученым. Работа, производимая в лаборатории Аргентаурум, писал он известному английскому физику Круксу, «не преследует научные цели. Мы не стремились приобрести учеников и верящих, дух научного товарищества, заставляющий меня отвечать на вопросы моих собратов, однако не дает еще мне права моим сообщениями вредить прямым интересам, вверенным мне синдикатам. Отказываясь таким образом дать исчерпывающую информацию, Эммонс, тем не менее, описал кроксу процедуру получения золота. Если вам угодно испытать соединенное действие сжимания и очень низкой температуры, вы легко получите немного золота. Возьмите мексиканский доллар, поместите его в прибор, препятствующие его расширению, и продолжительно действуйте быстрыми и сильными ударами.